698. -е. Матерь Агни-йоги. Веснование темных происходящей вокруг знак весьма показательный. Столкновение с мучительно, но нет иного пути для победы над нею. Злобно смотрят и ждут, не погаснет ли устремление, не затопит ли безысходность сознание Но выдержавший борьбу до конца победителем будет.